глава 11. нападение волков весна пронеслась быстро после праздников все поселение было занято изготовлением инструментов для полевых работ и подготовкой почвы к новому летнему сезону как только сошел снег и лед начались тяжелые будни для всех жителей деревни продолжались они до самой глубокой осени. Ведь от того, как жители деревни поработают в теплое время года и сколько они соберут запасов еды, зависит их жизнь зимой. Деревня сама обеспечивала себя всем необходимым, редко вступая в связь с другими далекими поселениями. Наступило долгожданное лето. Заряна родилась осенью, но лето обожала. Она с большим удовольствием закинула все свои теплые вещи в резной деревянный сундучок, а на улицу выбегала в одной легкой льняной белой рубахе. Ранним утром босыми ногами бегала по росе на ближайшем лугу, а вечерами нежилась в теплой траве под уходящими лучами солнца, которые окрашивали небо в алый цвет. Рядом с ней часто лежал ее друг, медведь, Девушка смеялась над ним, подразнивала, что он сладкоежка, и опять лазил к пчелам. У медведя на носу были припухлости от укусов диких пчел, а на шерсти вокруг пасти — остатки меда. А медведь словно жаловался ей о чем-то, жалобно порыкивал и пристраивал заряни на руки свою морду. Однажды вечером, освободившись от дел, Заряна в очередной раз побежала в лес. Ее батюшка, проходивший мимо, со жрецом окликнул ее. «Куда ты, дочка? Вновь в чащу леса? Там же опасно одной бродить. Ой, не нравится мне это!» — покачал головой Светозар. «Не останавливая ее. Она дитя природы. Противиться нет смысла. Это воля богов!» — сказал жрец и поднял руки ладонями вверх, отчего его широкие белые рукава спустились до локтей. Староста вздохнул, но смирился с неоспоримым мнением жреца и махнул заряне рукой. Девушка улыбнулась и слегка поклонилась жрецу, вызвав у него улыбку, и тут же скрылась в ближайших зарослях леса. На следующее утро после приготовления еды Заряна, как и многие женщины-поселения, отправилась работать в поле. В теплое время года все жители в основном были заняты работой на свежем воздухе. Зимой большую часть времени люди находились в домах, а вот летом на природе. В избе они, можно сказать, только спали. Весь световой день посвящался работе. Даже еду они часто брали с собой в поле или в лес. Доброго дня вам! — сказала Заряна, когда проходила мимо восьми мужчин, которые занимались постройкой новой избы. «Здравствуй, Зарянка!» — ответили они, не отвлекаясь от работы. «Аккуратней сегодня, солнце-то вон как печет!» — сказал один из них, топором вырубая в бревнах небольшие пазы. «Нашел, кого солнцем пугать!» — улыбнулся высокий мужчина, очищая ствол дерева от коры. Все мужики расхохотались. «Я люблю солнце!» Заряна улыбнулась и помахала им на прощание. Девушка проходила мимо охотничьего домика, где собирались на охоту обученные мужчины. Там они готовились к походу на зверя и готовили оружие. Зорька услышала их разговор и замедлила шаг. «Так откуда же они там?» «Неведомо мне». Но когда косулю несли, то недалеко от нашего поселения их увидели. «Да-да, мы уж думали, почудилось нам. Так нет же, волки, большие волки, недалеко от нашей деревни. Это те самые волки, которые загрызли Любомира. Да врете вы, откуда им тут взяться? Клянусь Богом родом, видели мы их вот этими очами». Не подходят волки к поселениям людей близко. К тому же сейчас лето, еды полно вокруг бегает. Мы же знаем это и тоже не можем понять. Так, ладно, бобенок одних в лес не отпускать. Да и сами осторожно, внимательно вокруг смотрите. Заряна нахмурила брови. Помнила она, как сильно был истерзан Любомир волками страшное было зрелище девушка перехватила мотыгу в другую руку положила на плечо и пошла в сторону реки доброго здоровья дядя добровид здравствуй заряночка ответил пожилой но еще достаточно сильный седой мужчина он стоял по пояс в воде и медленно вытаскивал невод из реки как у вас сегодня улов боги щедры кивнул он головой вечером забеги ко мне в избу передам тебе рыбу вяленную отнесешь матушки и батюшки благодарю вас обязательно приду поклонилась ему заряна и пошла дальше босыми ногами она весело подпрыгивала бежала по тропинке к огородам и полям поселения распахали и засеяли их недалеко от широкой реки в ней не только ловили рыбу она еще служила источником воды для полива насаждений а илом с реки удобряли почву. Тут же рядом находилось огороженное пастбище для домашних животных, и вода с реки для них также была необходима, благо таскать ее приходилось недалеко. Зоря любила возиться с домашними животными, гладить, убираться и кормить срок. Девушка чувствовала взаимную любовь курочек и лошадей. И это не считая медведя, с которым у Заряны сложились очень теплые, дружеские отношения. Они понимали друг друга без слов. Дойдя до места, девушка поздоровалась с остальными работающими женщинами, приподняла и подвязала подол своей рубахи, так, чтобы он находился на уровне колен и не мешал работе. Заряна бодро начала работать мотыгой, рыхля землю между саженцами культурных растений и удаляя сорняки. Золу, которую принесли мужчины, женщины также использовали в качестве удобрения, благо ее много оставалось после вырубки деревьев и выжигания подлеска, под строительство или земледелия. Зорька устало вытерла мокрый лоб рукавом рубахи и продолжила свою работу. В голове у нее крутились мысли, как после работы она с подружками побежит к реке и окунется в ее прохладные воды. А сейчас все были заняты делом. Вокруг поля с разными культурами. Тут выращивают лен, горох, бобы, пшеницу, репу, а также дикие яблони и малину из саженцев, выкопанных старожилами в лесу. Зоря разогнулась и выпрямила спину. Она подмигнула и весело улыбнулась. Недалеко от нее, под широким дубом с густой кроной, сидели двое малышей двух лет. Мальчики-близнецы в белых рубахах по колено, вышитых красными защитными знаками, играли на тканевой подстилке под деревом. Рядом с ними в прохладной тени большого дерева стояли съестные запасы для работающих в поле женщин. Лепешки, пареная репа, вареные яйца и чистая питьевая вода из родника в глиняном кувшине. Все это было накрыто плотной льняной тканью от летающих и ползающих насекомых. Женщины всегда брали своих детей в поле, у мужчин свои хлопоты и обязанности, поэтому за детьми в деревне присмотреть было некому, а тут они находились у всех на виду легкий летний ветерок трепал короткие мягкие светлые волосики малышей словно ковыль в поле в руках они держали вырезанные из дерева фигурки людей и животных что то весело лопотали на своем детском языке а раздалось позади заряны со стороны леса бегите а послышались крики в поле теперь уже сбоку от нее. Рядом работающие женщины переглянулись. «А-а-а! Волки!» После этих слов у людей началась паника. Женщины побросали мотыги, стали кричать и разбегаться в разные стороны. «Скорее в поселение! Не надо в поле! Бежим к реке!» — крикнула им Заряна. Испуганные девушки быстро помчались в сторону реки. Молодая женщина с толстой русой косой подбежала к дубу, заряна за ней. Мать схватила обоих детей на руки и испуганно прижала их к себе. Где-то недалеко в густой высокой траве послышалось злобное рычание. Зорька посмотрела вверх. Ветви дерева находились слишком высоко, и ствол его был довольно широким. Взобраться на него, чтобы спастись от волков, не получится. «Давай я понесу одного, а ты второго! Оставаться нам тут нельзя! Задерут!» — крикнула она. Женщина кивнула и передала одного малыша Заряне. Они быстро побежали к реке, прижимая к груди ревущих детей. Позади, в зарослях, послышался шум бегущих волков. «Только бы успеть! Только успеть!» — в страхе подумала Заряна и покрепче прижала дитя. Она бежала и не обращала внимания на ветки, царапающие ее босые ноги. «Дядя Добровид, бегите!» — крикнула она во весь голос дедушки на берегу реки. «Волки!» Мужчина тут же схватил из своей лодки весло и побежал за девушкой. «Не оборачивайтесь! Бегите! Если что, я их задержу!» — предупредил он Заряну. От реки они свернули в сторону поселения. Волчье рычание становилось все громче. Позади послышался крик добровита и волчий виск. Из глаз девушки брызнули слезы, но останавливаться зоре было нельзя. От нее еще зависела жизнь маленького ребенка, который испуганно обнимал ее за шею. Прошло немного времени, которое показалось заряне вечностью, и она наконец увидела свое поселение. Навстречу ей выбежали люди с вилами и топорами. Вокруг деревни кричали мужчины, зазывая всех вернуться по своим домам. К Заряне тут же подбежала матушка-ребенка и с благодарностью и слезами на глазах забрала второго малыша и спряталась в своей избе. «Заряна, иди в избу!» — крикнул староста Светозар. «Нет, там остался Добровид, недалеко от берега!» — показала рукой, и побежала к выходу из поселения. Двое крепких мужчин схватили девушку и поволокли к старости. Остальные встали в круговую и смотрели в направлении реки. «Отец, пустите меня, там же добровид!» «Ты ничем ему не поможешь, мы не знаем, сколько там волков!» Он обнял свою дочь, и она заплакала. Вой был совсем близко от деревни. «Вон он!» — крикнул один из мужчин, охраняющий вход в поселение. Зоря обернулась. По протоптанной тропинке, прихрамывая, бежал добровид. Он держал в руках весло, периодически оборачивался и продолжал двигаться в направлении деревни. Навстречу к нему побежали четыре охотника с копьями. Поравнявшись с ним, трое встали за его спиной копьями в направлении волков, а четвертый обнял добровита и подставил ему свое плечо. Все они быстро забежали в ограду поселения. «Добровит!» — подбежали к нему жители. «Ничего, ничего, тяпнул меня все-таки. Один». Он лег на траву, приподнимая порты на правой ноге. На голени мужчины кровоточил след от укуса волка. Рану прижали куском ткани. Внезапно все замерли. Боги мои, сколько их? Видать, с десяток. На поселение бежала стая больших черных волков. «Берите все, чем можно защититься», — крикнул староста Светозар. Все женщины, дети и старики попрятались по своим домам. Мужчины встали на защиту домашнего скота, который находился на территории поселения. Заряна взяла лук, стрелы и села на траву рядом с добровитом. Охотники схватили оружие и встали недалеко от ограды. Но сам забор вряд ли служил полноценной защитой. Раньше никаких нападений людей и зверей на общину не было, поэтому ограда, построенная вокруг поселения, только обозначала его пределы. Высотой она была до уровня пояса человека и защитить от волков не могла. «Заряна, иди в дом!» — крикнул Светозар и сжал в руке топор. «Я никуда не уйду!» Девушка присела на одно колено и натянула тетиву лука. Волки подошли к ограде поселения. Вой, рычание и лай смешались с криками людей, и лязгом металла. Звери то нападали, то отступали и пытались схватить охотников. А те отбивались от них топорами, вилами и копьями. Волки ранили несколько мужчин, их увели вглубь, а вместо них у ограды встали другие. «Их много! Нужно прятаться!» — крикнул один из охотников и повернулся к старости, который стоял позади него. В это время через низкую ограду на этого мужчину прыгнул темно серый волк, но не успел он большими острыми зубами вонзиться охотнику в шею, как со стрелой в боку повалился у его ног. «Спасибо, Зорька!» — крикнул он и вытер рукавом влажный лоб. Сегодня смерть прошла мимо него. Борьба продолжалась недолго, после чего... Стая волков громко завыла и стала отступать. Продолжая издавать громкие страшные звуки, звери скрылись в ближайших зарослях. Они исчезли так же быстро, как и появились. Вокруг все стихло. Заряна посмотрела в направлении леса. «Где он сейчас?» Подумала она о медведи и заволновалась о нем. «Даже не думай», — строго сказал Светозар, «никакого леса, пока не решим, что делать с волками, никому», — предупредил он громко всех присутствующих.